Мецтранская невеста. Какая красота, прозвучал мужской голос. Эти слова гулко отозвались в пустом пространстве храма. Астрид осмотрелась, но никого не увидела, и тут в едва освещённом пространстве, между скамьями, появился немец. Тот самый художник, державший в руках альбом для рисования, на каком-то странном деревянном датском языке, он попросил извинить его, если помешал, и задал вопрос, которого она не разобрала, так что ему пришлось повторить. Вы пришли помолиться? Нет, я просто сидела. У нас обычно приходят в церковь молиться, часто на рассвете после беспокойной ночи. Ей нечего было ответить, черты его лица в темноте было не различить. он оглядывался по сторонам с таким видом, будто ожидал кого-то другого. Так они и сидели в постепенно светлеющей церкви. Он принялся рисовать, сосредоточенно склонившись над бумагой. Внезапно он вырвал из альбома листок, скомкал его и бросил в проход. "Невозможно", сказал он. "Что? Невозможно?" Он не притворялся, а вправду вскипел. Пройдя мимо него боком, чтобы не оказаться к нему спиной, Астрид приподняла рукой подол юбки, присела и подобрала скомканную бумажку. Никогда не видала она рисунка чудеснее, кафедра и запрестольный образ. За много лет она свыклась с их привычным видом, но так никогда их не воспринимала. Он передал рисунку свое понимание того, что видел, и в нем сквозило доверие, заключавшее в себе частицу ее собственного взгляда на прошлое. Время не только точит, оно облагораживает. Он перестал рисовать, смешался. Она спросила, почему он не может рисовать всё так, как оно выглядит, и он ответил, что должен уметь нарисовать и то, что не видимо глазом. Она сразу поняла, что он хотел сказать. Ей хотелось бы подольше посмотреть, как он работает, но у него, видимо, пропало настроение. Астрид сказала на себе: "Это же человек, который заберёт наши колокола, саму церковь заберёт". Так и она поднималась с земли красивый камешек. Я для него, подумала она, как муравей под таким камешком. Немец прошёл мимо неё к паперти, и она поднялась, собираясь уйти. Это трагично, услышала она его слова. Он стоял перед дверью на паперть. Что это, спросила она. Он встал на то место, где кланялась Клара, и сказал: Дверь никуда не годится, слишком большая. Ни декора, ни портала пропали, уничтожены. Астрит осенила Входя, Клара не кланялась, она наклонялась, словно готовясь пройти в низкую старую дверь, как привыкла делать с молододу. Дверь это не так важно, пояснил он, а вот декор по периметру, то, что не пускало силы зла в церковь. А чего там такое было, спросила она. Немец снова схватил свой альбом, и вскоре из-под его карандаша побежал красивый рисунок. Астрид замерла, как околдованная. её потряс и сам рисунок, и то, что он так безжалостно обнажал отличие Кая Швейгарда от этого чужака, то, что Кай назвал всего лишь вьющимися орнаментами, в исполнении немца предстало точным воспроизведением мастерской, исполненной богатой фантазии резьбы по дереву. Одна за другой карандашные линии и штриховка оживали на бумаге. С каждой секундой церковный портал всё явственнее открывался её взору. И по мере этого она всё яснее осознавала, что же хотела сказать Клара. Церковная дверь, дугой изогнутая кверху, была подвешена на широких петлях из орчитого кованого железа. Обширной поверхности вокруг неё были густо населены резными фигурами. Главный среди них был головастый змей, тело которого обвивало дверь с обеих сторон. Да и сама дверь была своего рода произведением искусства, толстая как бревно, покрытой чешуёй, напоминавшей гонт на крыше церкви. А высоко над дверью встретились и грозили кому-то кончик хвоста и ощеренная пасть змея, и то и другое по-своему пугало, но ещё сильнее страшило, оказавшись вместе, рядом. Это же, наверное, Мидгардсорм, подумала Астрид. Она видела его на рисунке в дешёвом журнальчике у отца. Она читала про это чудовище и задумывалась, действительно ли раньше верили Бутано летает вокруг земли и заглатывает корабли, приблизившиеся к её краю. Отец отвечал, что жители побережья наверняка мыслили иначе, чем те, что селились в долинах. Этим-то всегда был виден другой берег. Рисунок Герхарда Шунауэра становился всё более подробным. Вокруг гигантского змея извивалось множество узнаваемых сказочных животных, которых Шунауэр обозначил лишь несколькими штрихами. Эти животные, лианы Тесно свившиеся воедино предстали перед Астрет как живые: создания с чешуйчатым брюшком, рогатые и зубастые, ящеры, волки и птицы, пасти ощерены, когти растопырены. Герхард нарисовал дракона, прижавшегося к змею и не сводящего с его головы доверчивого, чуть ли не ласкового взора. Во всяком случае, ласкового настолько, насколько ласково дракон может смотреть на змея. Мидстранская невеста, говорила Клара. Мидстранд располагался посередине большого участка земли, затянутого хутарами рода Страндов. Поскольку Бутенгин составлял весь известный Кларе мир, она думала, что Мидстранд и есть Мидгард. И не имея представления о драконах, она решила, что, наверное, это невеста змея Мидгард Сорма. Показав на дракона, Астрид спросила немца: "Так ли это? Что этот дракон Невеста, вряд ли. И немного красуюсь, он рассказал, что основательно изучил литературу о верованиях древних скандинавов, но не помнит, чтобы где-нибудь упоминался этот дракон. Должно быть, это продукт местной фантазии. Он осторожно вырвал рисунок из альбома. Теперь это принадлежит вам, сказал Герхард Шонауэр, протянув листок Астрет. Нет, я не могу его принять. Это ваше, от чистого сердца. Это же просто набросок. Она смотрела на рисунок, на котором карандашные линии будто ожили. Набросок рассказал ей и ещё кое-что. Этот человек, подписавшийся как Г. Шнауэр, никакой-нибудь осквернитель гробниц. Невозможно рисовать так, если не любишь то, что рисуешь. И ещё она понимала, что ни у кого из обитателей села не поднялась бы рука уничтожить столь великолепную работу, как этот портал.